213. Не слова спасут, но их применение. За периодом получения духовного следует период утверждения полученного знания. Неутвержденное жизнью в приложении бесполезно. К чему загромождать себя? Считаю, что минуты слабинки не могут быть оправданы ничем. Нужно научиться проходить периоды подъема и падения духа в одинаковом состоянии. Это возможно лишь при условии перенесения сознания в центр, когда оно становится вне зависимости от проявляемого в жизни полюса. Надо уйти внутрь. Внешний себя ничем не уявляй. Именно некоторые периоды жизни надо пройти незаметным, выявляя себя в такие периоды слабый из духа своего выявляем и ставим себя под удар внешних условий. Удары всегда приходятся на незащищённое место, дабы окрепло. Но ик болезненность от этого не уменьшается. Но есть причины тяжкого состояния духа космический, и тогдаби сильно будут все попытки избежать нагнетений. Тягость мира сего приходится брать на свои плечи и нести безропотно. Так делали все носители света. Ноши мира сего не избежать. Это и есть плата за получение даров света. Пространственное нагнетение или усугубление нагнетения токов вызывается кармическим состоянием планеты. Хаос стихийный, и волны коричневого газа ответственны за общее состояние сознания. То и другое явление порождено самим человеком. Так деяния свои человечество искупает пространственно. Если бы от денег зависело всё, то все богатые и обеспеченные люди были бы счастливы, но этого нет и никогда не было. Счастье, отпущенное человеку в определённой дозе, имеет свой уровень. Внешние условия могут его поколебать, но потом он всё же вновь становится на высоте черты, утверждённой кармой.